— Хорошо заливаешь, ефрейтор, — похвалил Щукин. — Прямо проповедник. Твоими устами да мед пить. — Да, медок бы сейчас к месту, — живо подхватил чертыханов, прищелкнув языком. — Липового бы, или гречишного, прямо из медокачки, тепленького, янтарного, тянкого, да на белый хлеб. Объедение... У меня рот наполнился слюной, в животе зажгло. «Прекрати ты свою болтовню!» — крикнул я. «Не раздражай!» Прокофий стукнулся затылком об ревно настила, хмыкнул и замолк. Незаметно, еще засветло, гати подполз туман, редкий, едва различимый. Сырость прокралась поднастил Голоса, которые порой доносились из деревни, стали глуши. Вскоре лощина заполнилась белой мглой. «Выбирайся», — сказал я Чертыханову и повернулся, отделяясь от теплой грязи. Ефрейтор ловко одним движением выскользнул из-под настила, выдернул ежика, помог вылезть щукину, а потом они все трое вытаскивали меня. Набухшее влагой знамя тянуло пудовой тяжестью. Чертыханов сразу же предложил по глотку спирта, Щукин отказался. Умыться вырвалось у него, как отчаянный вопль. Пол жизни за кружку воды. Он сел и потрогал свой заплесневелый подбородок. Прокофий отлучился ненадолго и вернулся с котелком, полным вонючей воды. «Погодите, отстоится малость, а потом я вам полью». Мы почистили одежду, развязали и выжили с нами умылись. Я смыл с себя липкую грязь, знамя свернул и положил в сумку, накрепко привязав ее за плечами. Новые испытания и беды ждали нас впереди. По ночам деревни и села казались особенно темными и чужими. Затаившиеся на берегах речек, в черных тенях лесов, Тревожно и угрюмо взирали они на низко нависшее над ними красные в накале пожарищ небо, как бы придавила их мертвая тишина. Собаки были перестрелены, оставшиеся в живых, сорвав голоса, только яростно хрипели. Далеко уносился неожиданный и отрывистый оклик патруля. В одном из селений, вставшим на нашем пути, Было оживленнее, чем в других. В сумрачной глубине его всхлипывала губная гармошка, и два девичьих голоса негромко выговаривали частушку. А совсем близко у крайнего двора пела скрипка. У меня перехватило дыхание. Что-то до боли близкое слышалось в этой мелодии, печальной и сладкой, как долгий поцелуй. Чайковский обронил Щукин, прислушиваясь. «Неужели это играет немец?» Я стоял неподалеку от огородов, прикрыл глаза. С такой могучей и тоскливой силой потянуло вдруг домой, к своим, что, казалось, никакие кордоны не остановят, прорвусь. Потом я сел, примяв мокрые от росы стебли овса. Чертыханов тоже присел, обеспокоенный, опустился на корточки Ивася. «Устали, товарищ лейтенант?» Я покачал головой, с грустью признался Щукину. «Нельзя нам слушать музыку, Алексей Петрович. Душа делается мягкой, ласковой, а она должна быть жесткой, ощетиненной». «Я их сейчас уйму». Прокофий с готовностью выхватил гранату. Щукин остановил его. «Не надо. Опять наделаем шума и останемся голодными». Я с надеждой поглядел на эфрейтера. Поесть бы не мешало. Меня уже тошнит от моркови, репы и прочих витаминов. Разрешите сходить на добычу? Чертыханов с решимостью встал. И я с вами. Ёжик сунулся своей мордочкой сперва к Щукину. Товарищ политрук, потом ко мне. Товарищ лейтенант. Я увидел перед собой круглые светившиеся глаза, недремлющей ночной птицы и две дырочки вздернутого носика. Я в гражданском, мне легче к хате подкрасться, в случае чего скажу, что пробираюсь домой. Как? Отпустим, политрук? Я был не совсем уверен, что надо отпускать мальчишку от себя. Попробуем. Проводив Чертыханова и Ёжика, мы вернулись на опушку рощи клином, подступавший к селению. Сели возле березы и тройчатки три ствола от одного корня. Здесь было темно и тихо. Настолько тихо, что долетала отрывками игра на скрипке. Среди деревьев в темноте все чаще возникал осторожный шелест шагов. В лесу, в свежести сырых трав, невидимые шли люди. Безмолвные тени изредка скользили близко от нас, заслоняя на миг тусклую белизну берез. Вот трое, выступив из глубины на опушку, натолкнулись на нас. Руки инстинктивно схватились за оружие, предостерегающий звякнул затвор. — Кто здесь? — голос прозвучал хрипло и встревоженно. — Свои, — отозвался Щукин. И трое, повернув, пропали в темноте. Один, приостановившись, спросил с безнадежностью. «Закурить нет? Не курим?» И тот шумно вздохнул. Через некоторое время показались двое новых. Тоже щелкнули затвором, тоже спросили закурить, и тоже канули в темноту. Затем еще двое, один с повязкой на голове. Потом четверо, среди них одна женщина, санитарка или врач. Ночные леса принадлежали людям разбитых полков. У них, как и у нас, не было ничего, ни пищи, ни курева, ни крова, ничего, кроме жажды жизни, жажды борьбы и веры в свою правоту. Их тянуло в строй. «Мне кажется, что мы воюем уж очень давно», проговорил Щукин задумчиво. Он полулежал, прислонившись плечом к березе, В немигающем глазу дрожал красный отблеск далекого зарева. И у меня такое ощущение, будто я на много лет постарел. Не физически, не по силам, а как-то по-другому. Я как будто приобрел какую-то большую ценность, о которой раньше и не подозревал. Мудрость какая-то открылась. Он повернул ко мне лицо, красный отблеск в глазах потух. Недавно я жаловался, что, задыхаясь под настилом, противно было. А теперь вот знаю, что буду помнить этот грязный настил всю жизнь. И чем дальше буду отходить от него, тем он дороже для меня станет. Но кто-то ведь должен ответить за то, что ты постарел, и физически заметил я. Я еще во многом не могу разобраться, Алексей Петрович. Когда я учился, к нам в школу это было перед Финской войной, приезжал один генерал с докладом. Он смело и уверенно говорил нам такие вещи, что у меня от радости и от гордости вырастали крылья. Вот мы какие! Он оценивал фашистскую армию как сильную и боеспособную. Но тут же жестоко и с лихостью разбивал ее на голову корпусами. Он сказал, что линия Мажино... Для немецких танков неприступно. Но что наши танки по железной щетине, вколоченных в землю рельсов, пройдут как по траве. Зачем он нам это говорил? А еще серьезный генерал. Хвастаться плохо, но всегда быть уверенным хорошо. А вообще, Митя, оглядываться сейчас назад, что да зачем, не время. Надо выходить из создавшегося положения. И из окружения, — подсказал я, усмехнувшись. Мы замолчали. Лес загадочно шелестел от шагов, непереставаемо двигались в темноте люди. Прошел час, а чертыханов с ежиком все еще не появлялись. Не напоролись ли на патрули? Я пожалел, что отпустил мальчишку. Слабо светящиеся стрелки часов Щукина показывали десять минут второго. Прошло еще двадцать минут. Я встал. Зарево на востоке меркло, уменьшалось. Ночь стояла безлунная, непроницаемая, глухая. И я не мог ничего разглядеть, как не всматривался в сторону селения. «Придут», — уверенно сказал Щукин. «Садись».